Ниль Блэк. Гукион. Аннотация Он надвигался на них, окруженной бесчисленной армией, которая расползлась вокруг города саранчой, не оставляя пути для побега. На копья передней линии войск были насажены человеческие головы, пустые глазницы которых преследовали выживших во снах. Только никто из тех, на кого он обрушался, не выживал. История любви великого императора и девушки, изменившей судьбу империи. Гук плюс Юна равно Гукион. Глава 1. И солнце погасло. В то утро солнце в небольшом городке на юге отказывалось вставать а темнота, которая ближе к рассвету рассеивается, напротив, все сгущалось. Собаки, словно почувствовав опасность, лаяли и носились по двору, заставляя лошадей в конюшне испуганно ржать и бить копытами. Никто не выходил на улицу, не успокаивал взбесившихся животных и не проверял двор. Хозяин дома сидел у постели своей супруги и прижимал к груди завернутой в грубую ткань сверток, который своим приходом в этот мир отправил маму в иной. «Душегуб!» – шепчет мужчина и большим пальцем поглаживает родимое пятно на левой скуле младенца, с которым тот родился. «Тебя будут звать Сельджук!» И это будет последняя жизнь, которую ты забираешь. Просидев рядом с спокойной супругой пару минут, мужчина передает сверток, принимавший роды соседки и выходит из комнаты прочь. Первый раз Джон Сельджук убил через 13 секунд после появления на свет. Сельджук родился в семье бывшего воина, ныне мелкого землевладельца, Джон Хивона, проживающего в небольшом городе Эбдукии, Мирасе. У Хивона, который не происходил из какого-либо знатного рода, было трое сыновей. Землю, на которой было построено жилье, Хивон получил в качестве благодарности за службу от правителя Мираса и был более чем доволен. Хивон был против излишеств, детей не баловал, учил их трудолюбию и всячески направлял. Женщин в дом после смерти супруги Хивон больше не приводил, растил детей сам. От всех уговоров близких, что надо бы еще раз жениться или хотя бы, как и большинство мужчин города, выбрать себе хозяйку, Хивон отмахивался. Старший сын мужчины, Ун, показывал явные задатки воина, К 14 годам уже отлично стрелял из лука, хорошо владел мечом и мог обскакать любого из окружения отца. Девон, который был младше Уна на два года, ни к чему особый интерес не выражал. Несмотря на постоянные упреки отца, даже воинскому делу не учился, бесцельно слонялся по владениям. У Девона было одно любимое занятие – задирать самого младшего, десятилетнего Сельджука, которого отец, как это ни странно, несмотря на смерть супруги, любил больше всех. Девон ревновал, и порой эта ревность достигала апогея и стоила самому младшему новых шрамов и ушибов. Один раз, когда братья играли в горах, и Сельджуку только исполнилось пять, Девон привязал его к дереву и оставил под палящим солнцем на несколько часов пока он не нашел его. Девон умысел отрицал, свалил все на то, что забыл вернуться за братом и якобы думал, что он выпутался сам. Сельджук тогда получил солнечный удар и долго не мог встать на ноги. Хивон даже боялся, что потеряет сына, но тот оказался сильным. Девон воровал у отца монеты, которые потом спускал в городе на различные лакомства и игры в кости. Если пропажа обнаруживалась, он сразу все валил на Сельджука. Девон единственный, кто мог открыто называть Сельджука уродом из-за пятна и даже вбивал в голову Уна, что брат проклят. Сельджук рос угрюмым, необщительным ребенком. Он проявлял интерес к языкам, свободно разговаривал на трех, много читал и, в отличие от братьев, любил слушать наставников. Он часами мог сидеть на крыше конюшни в одиночестве и наблюдать за звездами. Еще он очень любил и ждал, когда мимо проходили путешественники или купцы. Отец всегда с радостью принимал гостей и расстилал для них скатерть. После сытного ужина они садились вокруг костра и, попивая кумыс, рассказывали о новостях извне. В такие ночи Сельджук забывал про сон. Как завораженный, слушал их рассказы и еще несколько дней ходил под впечатлением. Сельджука очень сильно интересовала война и рассказы про сражения. Еван замечал, как загораются глаза сына, когда он слышит про походы и завоевания, и сам в душе им гордился. Сельджук подолгу тренировался с дядей во дворе, учился владеть мечом и стрелять из лука. Он показывал потрясающую способность ловить все на лету, не унывать после поражения и бился до последнего, даже если обессилевшая рука отказывалась подниматься. Будь воина тяжелый, и только вступив на него, ты боишься. Ты не знаешь, вернешься ли, встретишь ли рассвет. Но там, в гуще битвы, ты не думаешь об опасности и рисках. Ты просто живешь ими. Именно тогда, крепко держа свой меч в руках и двигаясь между врагами, ты и чувствуешь себя живым. Сельджук видит, как уходит в воспоминания отец и как разглаживаются морщинки на его лбу. «Я отвоевал нам эту землю, этот дом, эти сады и пастбища. Это все принес мне клинок и его сила. Мастер Дос Востока, который сейчас живет в городе Исфан, когда-то смастерит и тебе меч». У тебя будет место под солнцем. Построишь себе дом и заведешь семью. Я хочу весь мир!» Подняв глаза, смотрит на отца ребенок. Хивон осекается, даже не дышит пару секунд. Есть в словах Сельджука такая непоколебимая уверенность, что даже Хивон ее ощущает. Он молчит пару секунд, а потом меняет тему. Хивон редко выходит в город, только если на встречу с управляющим или на собрание старцев, где может пропадать по несколько часов, слушая их рассказы и предсказания. Вернувшись с одного из таких собраний, он узнает, что Девон сорвался со скалы в ущелье и погиб. Из печально известного ущелья даже тело ребенка было невозможно достать. Убитый горем отец долго сидит на земле у входа в дом и требует Уна рассказать, что произошло на скале. Двон и Сельджук, как и всегда, подрались во дворе, после чего старший ушел в гору, подремать на своей любимой поляне. Сельджук пошел следом. Когда на место прибыл Ун, Сельджук сидел на траве, прислонившись к дереву и задумчиво смотрел на небо. Ворот рубахи парня был разорван, на лице виднелись свежие царапины. Увидев брата, он просто кивнул в сторону ущелья и, встав на ноги, пошел к дому. Ун нагнал его у ворот и задал вопрос один раз. «Ты толкнул Девона». «Мы подрались, он проиграл», – холодно ответил Сельджук и скрылся в конюшне. Он эту часть при разговоре с отцом опустил. Убедил его, что это был несчастный случай, но Сельджука начал обходить. Второй раз Джеон Сельджук убил в возрасте 10 лет. Предсказание отца не сбылось. В Кремнане, столице Эбдокии, начался мятеж, который поддерживался извне соседними племенами. Мятеж привел к тому, что территория государства разделилась на две части. И Мирас, вместе с прилегающими городами, стал городом-государством, во главе которого встал бывший вождь одного из известных племен – некий мин -Джихен. Мужчина, славящийся своей жестокостью и жадностью, который сам был раньше воином и даже возглавлял при предыдущем правителе целый отряд, Пошел против своего же главы и помог его свергнуть. Хивон, из-за положения в городе сильно переживал. Все не к добру это, приговаривал. Мирас превратился в закрытый город-крепость, из которого невозможно было выйти и в который невозможно было войти. Вдобавок к своим войскам Джихен созвал в город свое племя и установил абсолютный контроль над всем. Он нещадно грабил население, удвоил налоги и требовал дани за любую услугу. Всех, кто возмущался, он жестоко наказывал. Закрытие города привело к спаду торговли, что сильно ударило по казне. Тогда Джихен открыл ворота, но теперь стал впускать в крепость всех, кто был готов заплатить, установив платный вход. Таким образом, в город стали стекаться не только торговцы, но и наемники, и разбойники. Несколько уважаемых в городе человек, собравшись, пошли к нему на разговор. В ту ночь Джихен кормил их последним ужином. Никто из его дворца, который принадлежал раньше убитому управляющему, не вернулся, и никто больше против него и слова не говорил, боясь его армии. Сельджуку только исполнилось одиннадцать, когда в их дом впервые пришли люди Джихена и вызвали отца на разговор. Сельджук, спрятавшись за колодцем во дворе, подслушивал и из того, что ему удалось услышать, узнал, что от отца требовали покинуть город. Джихен не просто жестокий и расчетливый глава города, но и очень трусливый. Он прекрасно понимал, что полжизни воевавший за бывшего главу, почитаемый в городе воин, если сам в силу возраста и не восстанет, потомству, любовь к новому лидеру вряд ли привьет. Хивон, покидать родные земли, тем более дом, в котором родились два его сына, отказался. После ухода незваных гостей он позвал своих людей для указаний – и впервые за долгое время выставил у ворот часового. Сам Хивон выслал гонца в соседний город, где правил противник Джихена, и попросил о содействии. Джихен действовал быстро, заранее рассчитав действия Хивона, поэтому на дом напали с закатом того же дня, не дав дождаться помощи. Сельджук, схватив одну из сабель отца, рвался во двор к бьющемуся брату, но Хивон поймал его за шкирку и прижал к стене. «Ты слишком мал для боя. Мне нужно, чтобы ты вырос». С трудом удерживал вырывающегося мальчишку мужчина. «Если мы проиграем, кто-то должен отомстить. Не пристало нашему роду смотреть на то же небо, на которое будут смотреть наши убийцы». Поэтому ты не смеешь слезать с крышей конюшни, куда сейчас залезешь. И не смеешь умирать. Вот так вот, лежа на крыше, с которой мальчик восхищался звездами и мечтал, он наблюдал за тем, как один за другим пали люди отца. Как вражеский меч пронзил Хевона в самое сердце. А тот так и стоял на коленях, отказываясь падать, пока его не ударили еще раз уже в спину. Смертельно раненого Уна привязали к коню предводителя нападавших и вывели в город, объявляя всю семью предателями и доносчиками. Враги придали огню разграбленный дом, предварительно забрав себе лошадей. Обшарили все вокруг в поисках второго сына Хевона, но не найдя его, решили, что учитывая, что никто на улицу не выбегал, он сгорит в доме. Сельджук задыхался от дыма на крыше. Чувствовал, как нагреваются железные прутья, удерживающие слепленные из глины кирпичи, но терпел. Даже, когда на его руку чуть ниже локтя упала горящая с крыши дома головешка, он сжал зубы, терпел эту боль и не шелохнулся прекрасно видя стоящего внизу и внимательно смотрящего на крышу воина. Только когда он отвернулся, Сельджук отшвырнул головешку, а стоило всем оставшимся покинуть заваленный трупами двор, задыхаясь, сполз на землю. Той ночью Сельджук получил сильный ожог на руке, который даже спустя годы останется пятном по форме, напоминающем голову с рогами. Сельджук потерял все, ради чего ему стоило жить, но обрел при этом новый смысл, который пока еще тлеющим угольком только начал в нем разжигаться. Боясь быть обнаруженным, мальчишка даже не смог попрощаться с отцом. Он ушел с того места, которое раньше называл своим домом, приложил к ране оторванный от рубахи кусок ткани и спрятался в саду одного из домов. С наступлением темноты Сильджук вышел из укрытия и взобрался в одну из многочисленных груженных повозок, двигающихся к воротам из крепости. После нескольких часов пути он сполз с нее, поняв, что она направляется на север, и спрятавшись за холмиком, дождался, пока караван скроется из виду. Придерживая раненую руку, он пешим побрел на восток, через степь. Сильджук понимал, что если в ближайшее время не набредет на очередной караван или хотя бы поселение, или умрет от обезвоживания, или будет съеден зверями. То ли судьба оказалась благосклонна к нему, то ли дьявол и вправду поцеловал его в скулу, как и твердил Девон. Но после четырех часов по пути Сельджука подобрал караван торговцев, идущий на восток. Мальчик представился как Гук. Сказал, что сбежал из города из-за голода и хочет стать воином, а для этого ему надо добраться в Исфан, к мастеру Доа. Хозяин каравана, узкоплечий худой мужчина Сё, посмеялся над его словами, потрепал по волосам, но пообещал оставить его в Исфане. Сельджуку обработали рану подручными средствами и наложили новую повязку. Он помогал каравану в пути, поил лошадей, убирал после ночлега и даже стоял на карауле совместно с воинами, охраняющими товар. Сё говорил, что везет шелка и посуду, но Сельджук уверен, что одна из повозок гружена золотом, иначе зачем торговцу охрана из 15 наемников? Он словно чувствовал, и через 8 дней пути на караван напали разбойники. Мальчишка с перевязанной и все еще не зажившей рукой поразил все умением пользоваться мечом и наравне с другими воинами помогал им отбиваться. После того, как разбойники бросились в рассыпную, Сё позвал его к себе и спросил, насколько сильно он хочет в Исфан. «Я вижу в тебе задатки воина и верю в твое имя и прошлое ровно настолько же, «Насколько мое окружение в то, что я не крашу усы?» усмехнулся мужчина. «Ты можешь обойти со мной эти земли. У тебя всегда будет хлеб и место прилечь». «Мне не нужен хлеб и место прилечь», твердо заявил мальчик, перевязывая руку. «Мне нужен весь мир». Все огорчился, но виду не подал. Как он и обещал, через полтора месяца в пути Гук покинул их караван и вошел в город. Исфан был городом намного больше Мираса. Говорили, что предводитель Исфана набрал в город лучших мастеров, и поэтому он славится своими красивыми постройками и интересной архитектурой. Первый день Сельджук провел на лестницах открытого, находящегося в углублении на площади базара, наблюдая за тем, как ловко очищали карманы гуляющих по площади людей мелкие воришки. Сельджук с утра выяснит, где проживает великий мастер До, и обязательно попросит его выковать ему меч, а пока ему надо поспать. Он просыпается на рассвете не столько от боли в костях, покоящихся на камнях, сколько из-за шума вокруг и видит, как крупный мужчина волочит к середине площади хиленького мальчугана. Вокруг понемногу собирается народ, готовящийся стать свидетелем очередного зрелища, а мужчина, размахивая топором, кричит на всю площадь о воровстве. Мальчуган упирается, плачет, собирает пыль коленями, но вырваться не может. Мужчина перекидывает его через деревянный прилавок, на котором еще вчера были рассыпаны сочные персики, и, вытянув его руку, замахивается топором. «Ты больше никогда на чужое не позаришься! Нечем будет!» Шипит мужчина, но в следующую секунду отшатывается, придерживая ладонью стремительно окрашивающийся в красный затылок. Следующий камень летит ему в лицо, но он успевает нагнуться. Пока мужчина пытается прийти в себя, к мальчугану подбегает другой, такого же возраста, и, схватив его за руку, бежит к лестницам наверх. Но им преграждают путь двое мужчин. Сельджук встает со своего места и, запасшись камнями, двигаясь в их сторону, забрасывает мужчин, целясь прямо в лицо. Парням удается прошмыгнуть в одну из узких улочек, а Сельджук бежит в противоположную сторону и, спрятавшись за одной из многочисленных построек, пытается отдышаться. Найти мастера и сегодня не удастся. Сельджук побаивается выходить на улицу, думая, что его ищут. До вечера он, умирая с голоду, сидит в укрытии, и только с наступлением темноты двигается в сторону базара, чтобы подобрать сгнившие и выброшенные в помойные ямы испорченные фрукты. Он уже почти подходит к площади, как его, резко схватив за локоть, затаскивают в проход между двумя домами. «Ты с дуба рухнул! Там часовые!» Сельджук видит перед собой того же мальчугана, который спас другого от потери руки. «Я хочу есть!» Еле двигает пересохшими губами сельджук. «И пить!» «Пошли!» Говорит ему мальчишка и требует следовать за ним. Парни, петляя, доходят до какой-то постройки, с виду напоминавшую небольшую заброшенную конюшню. Внутри сельджук находит еще троих мальчиков, самому младшему из которых семь. «Меня зовут Хасров», говорит Сельджуку его новой знакомой и протягивает кувшин с водой, к которому тот сразу же жадно прикладывается. «Мы сироты. Ты кто?» «Я Гук. Я тоже сирота», утирает рукавом губы Сельджук. «Ты нам помог», крошит в молоко лепешку Хасров. «А мы в долгу не остаемся. Ешь!» Протягивает ему миску и с улыбкой следит за тем, как тот ест незамысловатое угощение. «Я ищу мастера До. Вы можете мне помочь найти его?» «Я не знаю, кто это, но я могу узнать. Зачем он тебе?» Нахмурившись, смотрит на него Хасров. «Он изготовит мне меч», и я им отрублю головы своим врагам». Съев все до последней крошки, возвращает пустую чашу сельджук. «У тебя есть враги?» «Мы воры. Каждый житель этого города считает нас врагами», смеется Хосров. «Но я боюсь, тут одним мечом не отделаешься. Ложись спать. Утром я найду этого до и расплачусь с тобой за доброту». Больше они ни о чем не разговаривали и разбрелись по углам. Утро началось с пары ударов по бокам. Сельджук, поморщившись, с трудом разлепил веки, увидев над собой Хасрова. Молча поднялся и последовал за ним в город тайными путями. До нашелся к обеду, восседающий на ковре во дворе своего дома и общающийся с гостями. Двух оборванцев сперва к нему не пускали, но хозяин дома, услышав крики у ворот, потребовал привести к нему детей. Кто ты и откуда? Внимательно рассматривая хмурого паренька, спросил мужчина с белыми, как снег, волосами. Сейчас я никто, но вы сделаете мне меч и услышите мое имя. Твердо отвечает ему Сельджук. Интересно. Улыбается старик, поглаживая свою бороду. Ты знаешь, что я делаю оружие лучшим воинам? Сейчас мне нечем вам заплатить, но клянусь своим именем, я осыплю вас с ног до головы золотом. Подается вперед Сельджук, но замирает, прибитый к месту недобрыми взглядами стоящих позади старика мужчин. Из какого ты рода? Сейчас я не. Запинается мальчуган. «Не скажешь, я понял», — покачивает головой До. «Но меч я тебе не сделаю, и дело не в золоте, дело в твоих глазах». Вздыхает он, не отрывая взгляд от вмиг сдувшегося мальчугана. «Из твоих глаз тьма сочится, а твои ненависть и злость в воздухе витают». Пока ты не обуздаешь своих демонов, меч тебе не поможет. Ты пойдешь сразу же, хоть с двумя такими мечами в руках. Помни, не оружие делает воина воином. Я проделал такой путь. Опустив голову, не столько для почтения, сколько чтобы скрыть искры ярости в глазах, выговаривает Сельджук. Мне очень нужен этот меч. «Пошли!» – тянет его к воротам Хосров, понимая, что пока их не вышвырнули, лучше самим уйти. «Нам надо идти!» «Я вернусь за ним!» – кричит уже со стороны ворот Сельджук. «Я обязательно вернусь за ним! Начинай над ним работать, старик!» «Что ты будешь делать дальше?» – чертят на земле змей, подобранной палкой Хосров пока они идут обратно в укрытие. «Ты можешь остаться с нами. Думаю, лишние руки нам не помешают». «И заниматься воровством?» Изогнув бровь, смотрит на него Сельджук. «Зачем мне воровать то, что и так будет моим? Ты всю жизнь собираешься так прожить?» «Мой отец не был воином. Я из семьи скотовода. Но я не могу приобрести себе скот. Пока!» «Пошли со мной!» – перебивает его сельджук. «И что мы будем делать?» «Выйдем за ворота, присоединимся к наемникам». «Мы слишком малы для этого, нас осмеют. Я вырос на улицах, драться могу и люблю, но оружие в руках особо не держал». «Вот и научишься!» – хватает его за руку сельджук, заставляя смотреть на себя. Ты ведь ничего, кроме этого города, не видел? Ты хоть представляешь, сколько всего есть там, за пределами ворот? Неужели ты хочешь полжизни воровать, и если тебя не поймают, потом купить пару голов скота и ждать старость? Я не хочу так жить, но более того, я не хочу так умирать. Я хочу умереть на коне и с мечом в руках. Хочу отомстить врагам. Хочу подчинить себе этот мир. Пошли со мной, и у тебя будет все. Или ничего, усмехается Хасров. Но ты хотя бы попытаешься, а не будешь жить в хлеву, поедая ворованные лепешки. Цедит сквозь зубы сельджук. До рассвета Хасров глаз не смыкает. Он все думает о словах Гуука. Решает, стоит ли призрачное неопределенное будущее, где можно погибнуть сразу же, выйдя за пределы города, его устоявшейся и привычной жизни. Есть в словах Гука такая сильная уверенность, что она заряжает. Хасров виду не подавал, но пока Сельджук говорил, он чувствовал, как в нем что-то двигаться начало как огонь в глазах нового друга его кровь бурлить заставлял. Даже сейчас, в тишине, где слышно только стрекочущих сверчков, он чувствует, как одна мысль о будущем, которую описывал Сельджук, его дыхание спирает. Утром Хасров прощается с названными братьями и, перекинув через плечо котомку со скудными пожитками, отправляется с Сельджуком городским воротам. В другую жизнь. Четыре года парни проведут в купеческих караванах, сперва помогая им, потом охраняя. За это время они отлично изучат ближайшие дороги, наловчатся в управлении мечом и луком и повидают много разных городов, как больших, так и маленьких. Несмотря ни на что, огонь в глазах Гука не гаснет, а Хасров им подпитывается, ни на что не жалуется. Там, где тот не успевает, сам помогает. Они едят из одной миски, спят под открытым небом и мечтают. Каждую ночь перед сном Сельджук рассказывает о другой жизни и новых землях. Каждое утро Хосров просыпается с мыслями, что уже сегодня. Одним из вечеров, пока караван разбивал пристанища, к ним прискакал всадник, молящий о помощи соседнему каравану, на который напали разбойники. Хозяин каравана за определенную сумму согласился выслать своих людей. Среди них выдвинулись и хасров с сельджуком. Именно в той битве, заставшей разбойников обратиться вспять, братья Джеон покажут свою силу. Хозяин пострадавшего каравана не отпустил воинов сразу же, а предложил присоединиться к нему. «Мой двоюродный брат – глава крепости на севере, и на него надвигается буря. Думаю, вы можете хорошо заработать и показать себя», сказал парням мужчина. Парни вернулись в свой караван и, забрав пожитки, присоединились ко второму. «Пять лет братья Джион будут наемниками». Соберут вокруг себя пусть и немногочисленный, но отряд из бывших воинов, оставшихся без предводителя, разбойников и всех тех, кому хотелось подзаработать. Джоны щедро делились всем, что им выпадало, и этим снискали славу честных предводителей. Хасров отточил мастерство владения оружием, стал не просто названным братом и ближайшим соратником Гука но именно тем единственным, кому тот доверял прикрывать свою спину. Отряд джионов нанимали в основном для подавления мятежей или участия в междоусобных войнах. Сельджука это сильно напрягало, и он все время думал о том, как бы увеличить доход и начать собирать себе армию. К сожалению, предложений участвовать в войнах им не поступало кто-то просто не считался с их численностью, а кто-то боялся, что привлечет неконтролируемую силу, которая может обернуть исход войны в свою пользу. Наемники были людьми, которые за деньги в любой момент могли повернуть штыки в сторону своего заказчика. Именно поэтому все эти годы им приходилось заниматься, как считал Сельджук, мелкой работенкой. Кроме всегда выполненной работы – Парни отличались особой жестокостью, которая порой пугала даже известных любовью к кровопролитию правителей. Джоны освобождали города, но тех, кого убить в самом городе не получалось, и они сбегали, всегда поджидали за стенами. Никто из тех, против кого нанимали джонов, не выживал. Именно своей жестокостью они убивали желание идти против них. На пятый год пребывания наемниками братья участвовали в подавлении мятежа в одном из крупнейших городов земель Хо – Имрисе. После четко выполненной работы их вызвал к себе правитель города Менсу. Во время пира в честь избавления от предателей Сельджук долго и внимательно следил за правой рукой Менсу – неким Квиджу. Менцу, заметив такой интерес к своему соратнику, поинтересовался у него о причинах такого внимания. «Нас впервые за долгое время вызвали в такой крупный город». Отложив кубок, начал Сельджук. «Признаюсь, я был удивлен, потому что прекрасно осведомлен об отношениях правителей к наемникам». Потому, что мы увидели в городе, и по масштабам нанесенного вам ущерба, еще до нашего прибытия мятеж тут вспыхнул достаточно давно. Вы обратились к нам только, когда восставшие пошли на дворец. Вам повезло, что мы возвращались с соседнего города и фактически прибыли за день. Мне интересно, почему, рискуя не только властью, но и своей жизнью, вы так долго тянулись с просьбой о помощи? после того, как убедились, что центральная власть к вам не успеет. «Не знаю, куда ты клонишь», – мрачнеет мужчина. «Но я ждал помощи от правителя Хо, буквально на днях, но он опаздывает. Мятежники не должны были так быстро добраться до дворца, мы успешно отражали атаку». «Могу я узнать, кто именно выслал гонца с просьбой о помощи в столицу?» «Что за разговоры?» — побагровев, восклицает Квиджу. «Вы сомневаетесь в словах и в тактике моего господина?» «Нет», — хмыкнув, вновь тянется за вином Сельджук. «Я сомневаюсь, что гонец вообще был отправлен». Менсу, нахмурившись, потирает пальцами лоб, а гости, поднявшись с мест и забрав плату, покидают дворец. Сельджук не разрешает сворачивать привал за стенами города и требует свой отряд задержаться еще на день. «Откуда ты знаешь, что мятеж был поднят под руководством Квиджу?» спрашивает взобравшийся на конях Осров. «Я не знаю», — пожимает плечами Гук. «Он просто не особо хотел праздновать, и как бы не пытался, улыбка выходила неискренней». Я подумал, почему правитель не выслал людей помогать Менсу, ведь нелогично терять свой город. Единственное объяснение – он не осведомлен о том, что тут происходит. Я, конечно же, могу ошибаться, но Кость все равно бросил. Теперь ход за Менсу. Посмотрим, подберет ли. Сельджука вызывают обратно в Имрис на рассвете следующего дня чтобы участвовать в казни обвиненного в измене Квиджу. В знак благодарности Менсу просит Сельджука занять его место, но тот, отказавшийся, возвращается к своему отряду. «Отличная должность! Ты бы мог остаться!» усмехается Хасров, следя за тем, как отряд вновь собирается в дорогу. «Не буду прислуживать мелкому псу, который настолько в людях не разбирается, что кормил с руки змею, а теперь еще пришлет на меня армию», отвечает ему Сельджук. «Я тоже об этом подумал», цокает языком хасров. Высокомерие в них хоть отбавляй, вряд ли он будет спокойно спать, зная, что кто-то оказался умнее и выставил его идиотом». «Именно поэтому нам нужно не торопиться», — подмигивает ему Сельджук. «Будь наготове!» Предсказания братьев сбываются. На отряд нападают сумерками. Вот только среди отбивающихся нет ни Сельджука, ни Хасрова. Парни, которым одного ужина было достаточно, чтобы приблизительно изучить дворец, пробираются в покое ожидающего доброй вести извне Менсу. Сельджук, перерезав горло главе Имриса, требует его второго помощника объявить городу о новом правителе. Истощившаяся и пока не оправившаяся после мятежа армия Менцу, уже и так лишившаяся предводителя, бросает оружие сразу же, услышав, что Сельджук откроет для них годами закрытую для всех казну. Сельджук высылает главе Хо, щедро нагруженный награбленным Менсу золотом караван и письмо с просьбой остаться служить ему. Взамен Сельджуку доставляют печать с официальным назначением на должность нового управляющего Имриса. Сельджуку выседать на троне надоедает уже через полгода. Недостаток... Ни многочисленные женщины, доставляемые с разных уголков земли, его не радуют. Сельджук решает встретиться с главным и выезжает к нему на рассвете зимнего утра. Малик, который управляет государством, доставшимся ему по наследству, славится любовью к вину и женщинам, растрачивает казну и фактически делами не занимается. В итоге главы его городов творят беззаконие и все больше отдаляются от центра, грозясь настоящей междуусобной войной. Малик нехотя выслушивает верой ему служившего эти месяцы и пополняющего казну Сельджука. «Вы, мой господин, можете назначить вместо меня кого угодно, но мой меч в ножнах ржавеет, а надхо сгущаются тучи». «Повысьте мой ранг до своего военачальника, дайте мне армию». Гука не смущает, что военачальник государства стоит справа от трона господина и смотрит на него недобрым взглядом. «Дайте мне эту власть, и вам будут принадлежать не только Хо, но и расположившиеся рядом такие города государства, как Мерит и Даган». Малек с трудом отвлекается от отделанной драгоценными камнями чаши и долго смеется. К нему присоединяется весь двор. Хасров, который всегда рядом с Сельджуком, как его тень, топчется с ноги на ногу и нервно поглаживает прикрепленный кремню меч. «Я не то чтобы не назначу тебя военачальником, я тебя и с ныне занимаемой должности снять могу». Продолжает смеяться развалившийся на шелковых подушках Малек. «Не думай, что тебе позволено мне указывать!» «Кто я такой, чтобы указывать вам?» Смиренно опускает глаза в пол Гуг. «Я хочу приумножить ваши богатства и сделать вас властелином этой части света. Это единственное мое желание!» Мне доносят о планируемых мятежах в мелких городах. Маликульстят слова Гука. Начни с них, докажи мне делами. Только я не дам тебе армию и назначать не буду. Я дам тебе свою печать. Это невозможно. Мы с нашими силами не потянем. Тихо говорит Сельджуку Хасров. Хорошо. Почтительно поклонившись, идет к выходу Сельджук. Сельджук подавляет восстание в трех мелких городах, пополняя не только свою казну, но и армию. Он берет под личный контроль все три города, выставляет там своих людей и возвращается в Имрис, готовясь к следующему удару. Впервые в жизни Малик, услышав якобы хорошие для него новости, тянется не к вину, а вызывает своих помощников, потому что теперь уже многотысячная армия, собранная в общей сложности из четырех порабощенных гуком городов, идет на столицу Хоа. Хасров был прав, говоря, что это невозможно с их силами напасть на столько городов сразу, но Сельджук его переубедил. После возвращения в свою крепость, И несколько часовых разговоров с Хасровым и своими военачальниками Гук придумал план, который или должен был сработать или должен был сработать. Его люди пробирались в центре городов в течение месяца под видом торговцев, а потом по приказу Гука ударяли по дворцу управляющих. Никаких битв или кровопролитий в городах не было. Гук тихо убрал верхушку и, открыв казну, обращался к армии противника. Он высыпал перед ними золото и заявлял, что те, кто не поднимет против него меч, его получат. В итоге оставшиеся без армии управляющие были казнены, а та кучка солдат, которая все-таки выразила сопротивление, была повешена на воротах. Сельджук ворвался в столицу Хо с двадцатитысячной армией, которая потопила в крови весь город, намеревавшийся оказать сопротивление варвару. Малик был казнен в своем же дворце, от которого Сельджук приказал не оставить камня на камне. Сельджук упразднил старое название столицы и назвал город Иблис. Он потребовал привести к нему самых лучших мастеров, для строительства резиденции нового правителя. Он сам, оставив управлять всем одного из доверенных людей, вместе с Хасровым и армией, двинулся на Мерит и Даган. После падения еще двух государств, вокруг Гука начали собираться правители других городов и государств. Большая часть сама присылала подарки и пребывала на милость дьявола. А те, кто отказывался выражать почтение или сопротивлялись, погибали, унося с собой жизни не только своих семей, но и в большей части горожан. Из отказавшихся сдаться городов Гук забирал все золото и самых красивых девушек. Сам город он приказывал спалить, притом главный костер разжигался в самом центре, и это обычно были сложенные в пирамиду головы воинов, и бывших правителей. Гука начали бояться. Одно его имя внушало страх даже видавшим виды воинам, и маленьким детям теперь мамой рассказывали сказки, где главным злом был дьявол с востока, который всегда приходил на рассвете. Перед каждой битвой или нападением дьявола несчастные слышали протяжное Гук, доносящаяся из трубящего рога. Люди в свои молитвы стали добавлять просьбы никогда этого звука не слышать, ведь он знаменовал начало их конца. Те, кто видел его, говорили о пятне на лице, о метке дьявола на руке и волосах цвета ночи. Все это переходило из уст в уста, и в итоге Гук фактически потерял истинное лицо и принял обличие сатаны, пропитанным страхом воображении народов. «Он смешает мир с пылью и вознесется над ним, проткнув твердь небесную дьявольскими рогами, а все мы будем подчиняться ему. Хвост его будет подобно хлысту, рассекать воздух, а взгляд — нашу плоть». Повторяли старцы, выседая на ковриках перед молельнями, и продолжали безуспешно взывать к Богу за спасителем. Его неукротимая энергия, жажда крови и тонкий ум поражали. Он не из тех правителей, кто отсиживался во дворце и вкушал блага цивилизации. Гук почти не сходил с седла, вечно был в степи и всегда во главе своей армии сопровождаемый братом и лучшим воином, Хасровом, которого называли Вороном. Неразговорчивый, вечно хмурый Хасров всегда был по правое плечо Гука, а его ладонь покоилась на Эфесе меча. Говорили, что он двигался бесшумно и так молниеносно, что только, буквально потеряв голову, человек понимал, что Хасров уже взмахнул мечом. Гуук воевал плечом к плечу со своей армией и был единственным правителем, который не ставил различия между собой и своим войском. Его воины его боготворили, называли отцом. Гук в свою очередь, ел только с ними, как и всегда, делился награбленным и никому не позволял называть себя правителем. «Я воин», — говорил Гук один раз, — и все запоминали. Сельджук возвращался в Иблис на месяц или два, давал войскам отдохнуть, сам подолгу сидел в думах, набирался сил и вновь срывался в очередной поход. Стоило Гуку выдвинуться из Иблиса, как главы всех ближайших городов и государств, в страхе сидели и гадали, выразит ли он интерес к их землям или нет. В 21 год Гуук заключает брак с дочерью могущественного правителя Востока, таким образом заручившись его поддержкой, и выдвигается на север. Поход приходится приостановить через месяц, так и не достигнув цели, потому что он узнает о предательстве в Иблисе и мятеже против себя. Зачинщик, правитель, с кем и заключил контракт Гуук, Заручившись поддержкой соседних земель, захватил Иблис и установил контроль над всеми близлежащими городами. Гук знает, что его армия против объединенной армии трех государств не выстоит и домой не возвращается. Он решает набрать сил и определиться с дальнейшими шагами. Люди, воевавшие с ним и против него, прекрасно осведомлены о том, как четко работает голова полководца, и Гуку ничего никому доказывать не приходится. Воины сами начинают собираться вокруг него. Впервые в жизни Гук решает попросить помощь и выдвигается в крупнейший город государства на юго-востоке, к правителю тех земель, Кан-Арслану. Гук часто слышал об Арслане, как о сильном воине, а узнав, что тот за одну ночь без какой-либо помощи присоединил к себе соседнее государство, превосходящее его по силе, проникся к нему уважением. Пусть формально Гук и пал, но страх в людях жить не перестал. Именно поэтому помощники Кана отговаривают его от встречи. Но узнав, что Гук вошел в город только с братом, оставил войска за стеной, тот его принял. Себя трусом не выставил. Кан Арслану 22 года. Он потомок известного на севере рода и получил трон по наследству. Будучи сыном от четвертой супруги своего отца, Арслан должен был стоять на очереди на престол несколько лет, если не всю жизнь. Он предотвратил 18 покушений на себя от своих же братьев еще при живом отце. В итоге, захватив престол с помощью помощника отца и его правой руки, Арслан приказал задушить своих двух старших братьев, а остальным этим сделал предупреждение. Сельджук проходит в богато убранный просторный зал и останавливается напротив трона крупнейшего правителя Юго-Востока. «Мне нужны твои войска, взамен ты получишь все земли вдоль реки Дорнат» до самого Хивона. Сразу переходит к делу Гук. «Ты прекрасный воин, но управлять не умеешь», усмехается Арслан. «Ты заключил союз с Гадюкой, выставил в своей резиденции главным не того человека. И вообще, откуда мне знать, что ты не пойдешь завтра войной на меня?» «Я не буду лгать», «Твои земли есть в моем списке, но я человек слова, и если мы будем воевать плечом к плечу, ты перестанешь числиться в этом списке», отвечает Сельджук. «Ты ведь понимаешь, что ты пал, а я спокойно сижу на своем месте. Тебе понадобится слишком много времени и сил, чтобы напасть на меня, так что перестань сотрясать воздух и пугать моих приближенных». Улыбается Арслан. «Я стою перед тобой на своих двоих. Также я стоял 10 лет назад. И так буду стоять еще через 10 лет. Я начинал с кривым кинжалом без армии, без поддержки. Я и сейчас так начну. Но завтра, когда я это сделаю без твоей помощи, пощады не жди». «Ты мне угрожаешь?» «Я предлагаю сотрудничество!» Гук отказался ночевать в городе и после переговоров, закончившихся ничем, вернулся с Хосровом к своим войскам и до утра не смыкал глаз, обдумывая дальнейшие шаги. Утром к нему прискакал гонец от Арслана. Гук оставил Хасрова с армией, а сам вернулся во дворец. Гук был прекрасным воином, но главной отречительной чертой у него было умение убеждать. Каждый, кто разговаривал с ним, заражался его силой и верой. На это нынешний хозяин его земель не рассчитывал, поэтому, увидев надвигающуюся на него, как саранчу армию, глазам не поверил. Гук уничтожил его армию и самолично казнил своего неверного гостя. Свою супругу он нашел, прячущийся в одном из домов, принадлежащих соратнику предателя. Гук прибил молящую о пощаде девушку мечом к стене и, улыбнувшись ее попыткам выдернуть из себя клинок, оставил несчастную умирать, окрашивая пол под ногами в красный. Трупы врага и его семьи обезглавили, а головы собрали на площади в пирамиду. Прибывший поздравить теперь уже соратника и не отличающийся особой добротой Арслан, устал считать из окна ползущие по почерневшим от крови улицам повозки, нагруженные трупами. Всех убитых при взятии Иблиса вывезли за город и сожгли в огромной яме, которую сразу же засыпали землей. Арслан в честь победы подарил гуку Воронова Скакуна который сразу же стал любимцем мужчины и носил отныне имя Мамон. В скобочках – Демон. Он подолгу проводил время в конюшне, лично ухаживал за красавцем, поглаживал черную, сияющую на солнце, как атлас, шерсть. Хасрову Арслан подарил гнедого коня этой же породы. Хасров от брата не отличился, от лошади не отлипал и дал ему имя Хан в скобочках, «властитель». Арслан в Иблесе задержался, подолгу сидел с новыми соратниками и обсуждал будущее. О прошлом никто не говорил. Отныне на всех переговорах с Гуком, кроме Хасрова, присутствовал и Кан Арслан. «На Востоке тебе больше не с кем воевать. Надеюсь, ты успокоился?» Перед прощанием спросил Гука Арслан. Я заново отстрою город, пойду на север, а потом я вернусь сюда, проверю положение, заберу меч и пойду на юг. Не задумываясь, ответил тот. Я думал, тебя не будет интересовать юг, учитывая, что он слишком беден для твоего аппетита. Я пойду на юг за головами, и только потом я смогу смотреть на небо без стыда. Выдыхает гук и поднимает глаза на усеянное звездами черное полотно.